Глава девятая. Новое умение. Другая сторона. Базовый лагерь Тверь. Никита Суханов. Старатель. Третий уровень. «Да! Я сделал это!» Никита скакал от радости. Наконец-то! Через два года экспериментов он создал усиленное зелье. На земле парень был убежденным самогонщиком. Распространенное увлечение в узких кругах. Постоянной работы у него не было, и для повышения своего гражданского рейтинга он выбрал хобби. Правительству было неважно, чем занимается человек. Главное, чтобы без дела не сидел, поэтому поощрялась любая активность. Ведь что такое хобби? Это занятие, которое гражданин сам выбирает. Значит, оно ему интересно. Вот пусть он им и занимается, чем будет мучиться от безделия и жаловаться на свою жизнь. Со временем гражданин изучит любимое дело, и есть шанс, что этим он принесет пользу не только себе, но и обществу, открыв какой-нибудь нюанс или улучшив технологию. Впрочем, самогоноварение не предполагало никаких прорывов. Энтузиасты в этой области просто гнали спиртные напитки и иногда устраивали открытые дегустации и ярмарки для обмена опытом. Никита, однако, не был алкоголиком. Во-первых, Это негативно сказывалось бы на рейтинге, а во-вторых, любой желающий мог достать бесплатный алкоголь в любом количестве. Просто парню нравился сам процесс, эксперименты и возня с приборами. Он был романтиком и представлял себя средневековым алхимиком. Когда началось освоение другой страны, Никита одним из первых записался в старатели, больше из любопытства и жажды приключений, чем в погоне за рейтингом. Однако, столкнувшись с трудностями и увидев смерть товарищей по отряду, задумался, так ли он хочет охотиться за монстрами. От возвращения на Землю остановило наличие способности, которую парень получил в первую же неделю пребывания на другой стране. варе Навык возник сам собой во время приготовления стандартного раствора пыльцы в алкоголе. К его удивлению, напиток работал в два раза дольше, а энергия восстанавливалась на 10% быстрее, чем у других. Как выяснилось позже, аналогичные способности иногда встречались у профессиональных поваров и других людей, увлеченных приготовлением пищи. Власти быстро прознали про навык Никиты и предложили ему отдельный контракт, по которому он должен варить зелье в обмен на прибавку к рейтингу и запас пыльцы для личного развития. Руководство лагеря не хотело, чтобы перспективный сотрудник убился на опасной охоте или вернулся на землю. Парень с радостью согласился, а сегодня, наконец, создал новый вариант варева, которое было на 60% эффективнее, чем обычный раствор, а действовало в три раза дольше. Другая сторона. Пещера. Алекс. Алекс уселся на камень и продумал каждый шаг. У него будет всего несколько секунд внизу. Перед спуском поставил барьер в районе пятой точки и ног. «Именно туда могут ударить монстры, когда он будет удирать обратно. Активировав защиту, он отложил копье, подошел к краю, свесился, вытянувшись на руках, и, наконец, спрыгнул. Несмотря на все меры предосторожности, едва Алекс приземлился, как из-за скалы послышалось знакомое плюханье и шуршание. Звук быстро приближался. Охотник торопливо расстегнул молнию и выдернул моток настолько хорошо упакованной веревки, что решил он ее распутывать сейчас, точно попадет на завтрак гусеницам вместо этого он толкнул рюкзак в угол вскочил на него и полез обратно заживав веревку в зубах ботинки с рифленой подошвой хорошо цеплялись за поверхность спасибо тому кто разработал такую удобную экипировку однако подъем занял слишком много времени и как только руки схватились за верхний край валуна враг нанес коварный удар Барьер отбил жало, но атака придала ускорение, и Алекс взлетел на камень. Уже наверху осмотрел себя, новых повреждений не было, а потом перевел взгляд на монстров. Нужно было их как-то переманить на другую сторону камня, иначе обратно не спуститься. Он перебежал на противоположный край скалы, и большая часть гусениц последовала за ним, но не все. А ведь самые крупные и наглые твари и вовсе остались возле рюкзака. К счастью, охотник и такой вариант продумал. Через полчаса, когда гусеницы свернулись, Алекс привязал веревку к копью и в течение 20 минут пытался просунуть древко между лямками рюкзака. Наконец, удачно подцепил рюкзак и потащил наверх. Монстры при этом даже не пошевелились. Достав рюкзак, он облегченно вздохнул. Теперь у него есть еда и два больших бутыля воды, которую можно растянуть на две недели. К счастью, в пещере нет испепеляющего солнца, а воздух тут скорее влажный, чем сухой. Но воду придется экономить, зато еды полно». Немного подкрепившись, он задумался, что делать дальше. «Нужно что-то, что поможет справиться с гусеницами и повысит шанс на выживание при путешествии через мрачную пещеру, населенную неведомыми тварями». Вариантов было немного. «Уровень поднять, увы, нельзя». Слишком много нужно усилий, времени и ресурсов. Даже если он перебьет всех гусениц внизу несколько раз, все равно не достигнет цели. В голову пришла идея он взял копье с привязанной веревкой, подошел к краю и с силой метнул снаряд в одного из монстров. Лезвие вошло в тело твари на несколько сантиметров с таким звуком, будто воткнулось в каменистую землю. Вопреки ожиданиям, гусеница оказалась твердым орешком. Тварь нехотя развернулась и отползла, но было видно, что рана не причинила ей больших неудобств. Алекс сильно дернул за веревку, и копье легко выскочило. «Замечательно! Они, оказываются наполовину бронированные!» — раздраженно подумал он. «И к тому же не такие тупые, как я ожидал!» Он надеялся, что монстры взбесятся и примутся безрезультатно атаковать надоедливого человека, пока он сверху их спокойно перебьет. Для проверки он швырнул копье еще несколько раз, но и остальные гусинцы оказались не тупее товарки. «Может, вы свалите куда?» Разъярился он, но монстры полностью проигнорировали крики. Сняв напряжение, Алекс мрачно посмотрел на противника и уже спокойно пробормотал. «Нет так нет». Он задумался. Копьем врагов не убить, а чтобы вернуться на землю, нужна пыльца. Умение ходок у него есть. Но без нескольких грамм пыльцы оно бесполезно. Значит, остается последний вариант — атакующая способность. На примете было несколько вариантов, которые можно легко получить. Например, сильный удар. Это умение формировалось достаточно просто. Всего-то и нужно, что представить, что твои мышцы становятся сильнее, и при этом наносить удары. Простейший аутотренинг и ничего более. Пару часов проговаривания — «Я чувствую, как мои руки становятся теплее, сильнее, и вуаля!» Сформируется матрица, усиливающая мышцы за счет энергии. Эффект временный, но этого хватит для мощного удара. Многие старатели, не имевшие особых талантов или желания горбатиться пару лет на приобретение сильных навыков, шли по этому пути. Кто был поумнее, усиливал сразу все тело. Это требовало чуть больших затрат в начале, но окупалось в конце. Алекс мог позволить себе потратить несколько часов или даже дней на тренировку, но была проблема. Нельзя бесконтрольно формировать навыки. С каждой новой способностью сформировать следующую будет все труднее и труднее, особенно на нулевом уровне. Поэтому не следует брать всякий мусор. Вторая сложность. Чтобы умение стало сильным, его нужно развить, а это требует прорву времени и ресурсов, Еще одна причина — не приобретать бесполезный балласт. Ему выгодно развивать умения, связанные с талантом. Такие способности почти не конфликтуют друг с другом и не замедляют взаимного развития. Итак, решено. В течение следующих двух недель он должен сформировать навык, связанный с талантом, освоить его и победить гусениц. Или, по крайней мере, отпугнуть. Отличный план. Только Алекс понятия не имел, с чего начать. Ничего не придумав, он уселся на рюкзак в привычную для медитации позу и распределил внимание по окружающему пространству. Вечером он решил жить по графику Земли, с которым сверялся по часам. Алекс подумал, что что-то делает не так. Он очень рассчитывал, что упражнения, которым научился еще на Земле, чтобы справиться с проблемой сна, помогут получить новую способность. Но ничего не выходило. На следующий день, хорошо выспавшись, он продолжил медитировать, отрешившись от звуков пещеры, зеленоватого полумрака и гусениц. В этот раз он объял вниманием пространство вокруг и долго удерживал себя в состоянии повышенной концентрации, но результата опять не было. Хотя, казалось бы, что-то должно произойти. У него же есть талант! Проработав так несколько часов, Алекс остановился. Неудача его не расстроила. Он оказался в критической ситуации. Но чем это отличалось от последних лет жизни? Гусеницы мирно лежали возле скалы, как преданные псы. Со вчерашнего дня новых монстров не прибавилось. «Возможно, гусеницы защищают меня от других существ, но нельзя на них полностью полагаться. Вдруг тут есть какие-нибудь летучие мыши? Я должен поскорее разобраться со способностью», — размышлял охотник. Монстры, по большей части, воевали только с людьми. Друг на друга они охотились крайне редко. Экосистема другой страны в этом смысле отличалась от земной. В основе пищевой цепочки находились не растения и безобидные зверушки, а энергия, которую местные обитатели усваивали прямо из окружающей среды и справлялись с этим явно лучше людей. Ну, так-то они и местные, чтобы уметь это делать. Существовала теория, что монстры — это паразиты, и нужно освободить от них этот мир. Но Алекс не верил в нее. Другая страна проявляла признаки, если не разумности, то какой-то внутренней организованности и самоупорядоченности. Просто люди пока не разобрались в ее устройстве. Поэтому ему сложно было представить, что монстры — это некая третья сила, не подвластная этому миру. «Нет, они точно дети этого мира, и у них есть какая-то цель». «Ладно, вернемся к нашим баранам, точнее гусеницам». «Как же мне пробудить новые способности, желательно полезные?» — Вслух размышлял Алекс. Он снова перебирал известные ему способы активации навыков. Правда, на эту тему начинающий старатель читал не так много, рассчитывая получить помощь в базовом лагере. Но несколько рекомендаций запомнил. «Беда в том, что почти все способы касались физических умений». Интуитивно понятно, как запитать энергией какой-нибудь орган тела, но как, черт побери, направить ее на чувство пространства? Еще могла помочь экстремальная ситуация, но этот метод Алекс уже пробовал и второй раз подставляться не собирался. Но можно было создать вокруг себя насыщенную энергией среду, так как при повышенном энергетическом фоне значительно легче сформировать новую способность. Для этого нужно либо убить монстра пожирнее, либо просто рассыпать пыльцу. Он выбрал третий вариант, хотя ему было дико жалко использовать пыльцу таким варварским методом. КПД процесса было крайне низким. Но без порошка процесс пойдет крайне медленно, а его личный запас смехотворно мал для формирования навыка. Приняв решение, Алекс вынул контейнер-сборщик и осторожно достал из него одну десятую часть пыльцы. Использовать алкоголь он не хотел, потому что ему понадобится вся концентрация и внимание. Рассыпав пыльцу вокруг, он сел в позу для медитации, но в этот раз выбрал нижний валун, чтобы быть ближе к одному из монстров. Противник располагался в 7-8 метрах. Успокоив сознание, убрав эмоции и расслабив тело, Алекс сосредоточил все внимание на монстре. Нужно было что-то сделать с ним, но что именно, никто не мог подсказать. «Необходимо найти способ самому». В течение получаса он толкал, тянул, мысленно бил, резал, сгущал внимание на различных точках объекта, но тот полностью игнорировал все его усилия. Охотник даже почувствовал небольшую обиду, но сдаваться не собирался, и когда пыльца почти развеялась, он просто уставился на монстра, ни о чем не думая. Всем телом он попробовал его почувствовать. В какой-то момент внутри возникло чувство опустошения. По предыдущему опыту с барьером он знал, что это признак расхода энергии. Что-то произошло. Но он не отвлекся, наоборот, продолжил удерживать внимание на гусенице и неожиданно увидел надпись «Пещерный ползун. Первый уровень». Алекс сразу догадался, что случилось. Активировалась одна из способностей к получению информации. Безусловно, полезная штука, хотя не совсем то, что нужно окруженному монстрами человеку. «Ну да ладно!» — вздохнул он и открыл окно статуса. Уровень — нулевой. Энергия — 20 из 35 единиц. Трансформация — тело — 5,7%. Структура — 5,4%. Мозг — 5,3%. Сигнатуры — простые. Ходок — 15%. Редкие пространственный барьер — 13%, сканер пространства — 1%, таланты — касание смерти, чувство пространства. Так и есть, он получил новую способность «сканер пространства». Уже из названия понятно, что умение позволяет. Хм, сканировать пространство. Уточнение «пространство» означает, что способность относится к таланту «чувство пространства». Отлично! Значит, не будет конфликтов с другими навыками. Сканирующая способность — не редкость. Многие старатели имеют подобные навыки. Только названия и свойства могут отличаться. Алексу явно помог талант. Честно говоря, что-то подобное можно было предположить с самого начала. Пока повышенный энергетический фон еще действовал, он дождался заполнения резерва и протестировал навык несколько раз. В результате выяснил, что если посмотреть на монстра, то всплывает надпись с его именем и уровнем. Но если противник скрыт, умение не срабатывает. Обязательно нужна прямая видимость. Определение одного существа отняло 15 единиц энергии, то есть даже располагая полным запасом, он сможет идентифицировать только двух тварей, а потом нужно ждать восстановления резерва. Максимальная дистанция умения — около 30 метров. Алекс это определил, когда попытался просканировать более далекую область и почувствовал, что способность попросту не активируется. Честно говоря, навык больше напоминал некий идентификатор, чем полноценный объемный сканер пространства. Но Алекс все равно был доволен тем, что медитация сработала. Кроме того, при усилении умение получит новые возможности. Обычно усиление проходит на отметках 50, 85 и 100% так что есть шанс, что способность будет соответствовать своему названию. Как правило, вначале все навыки выглядят не очень, но с каждым усилением обрастают новыми свойствами. Но об этом пока рано думать. Прямо сейчас никакой важной информации он не узнал. То, что уровень противника первый, он и так догадывался, а имя чудовище не имеет никакого значения, так как автор этого имени не другая страна, а скорее сам старатель, увидевший монстров впервые. Если бы Алекс видел раньше описание пещерных ползунов под именем, допустим, «пещерные гусеницы», то, вероятнее всего, именно эту надпись он бы увидел и сейчас. А если он выберется из пещеры и расскажет о новом типе монстров, то и другие старатели будут определять данный вид как «пещерных ползунов».